Автопарк представлял собой заасфальтированную площадку, окруженную высоким деревянным забором. За забором располагались гаражи, ремонтные мастерские, столовые. В ворот стоял танкист с карабином. Еще один с биноклем ходил по крыше двухэтажного кирпичного дома. Похоже, что большая часть машин была передана в армию по мобилизации. В одной из стенок стояли рядком два фургона полуторки с надписью «Хлеб». Автобус на той же базе с наполовину разобранным мотором и совершенно разукомплектованная черная «М»ка. Закрытые брезентом танки выстроились в два ряда посередине двора. Летучка ремонтников, словно опасаясь попасть под гусеницы боевых машин, встала в самом углу возле низкого здания с выцветшим плакатом. «Слава шоферам-передовикам!» Под плакатом располагался стенд с колонкой фамилий, видимо, тех самых передовиков. Сами ремонтники ковырялись в моторах двух Т-26-х. Пятидесятитонная туша КВ ползла во двор, домолачивая остатки разломанного танками дорожного покрытия. Почему-то от этого сочетания доски почета неизвестных ему шоферов-ударников и разжеванного в куске асфальта, комиссару стало особенно тоскливо. Еще два месяца назад в этих гаражах стояли грузовики, фургоны, диспетчер отправляли машины на стройки, заводы. В столовой обедали водители, рабочие, служащие. Здесь работали люди, здесь кипела жизнь. Теперь автопарк опустел, машины разобраны в воинские части, шоферы в армии, кто-то, возможно, уже погиб. А их двор со старательно нанесенной белой краской разметкой разбит гусеницами, и его придется укладывать заново. Подумывалось даже, что, возможно, следовало встать где-нибудь на улице, чтобы не портить людям хозяйство. Береков невесело усмехнулся. О чем он думает? Уже сегодня, возможно, батальон падет в бой, а он горюет о разбитом асфальте. Комиссар немедленно отогнал эту мысль. Война не оправдывает. Бесхозяйственность. Убежденный коммунист, он даже наедине с собой старался соблюдать партийную дисциплину, считая невозможным и неприличным воспитывать в людях верность советской власти, если сам, Не готов быть верным ей до конца. Нехидный и циничный Шлепин нередко посмеивался над такой убежденностью, не зная, как глубоко ранят друга его острые замечания. Ты, Миша, не человек, а лом, прямой, несгибаемый, железный и тупой, любил поддеть комиссара Камбат еще в то время, когда оба работали в училище. В глубине души комиссар считал эти слова не только вредными, но и несправедливыми. С людьми он ладил гораздо лучше, чем жалочный Шалепин, не стеснявшийся в лоб высказать человеку все, что о нем думает. Тем не менее, Беляков не мог не признать, что майор, несмотря на скверный нрав, имеет много друзей, в то время как он сумел сойти с характером только с Шелепиным, Комиссару хотелось думать, что люди, привыкшие к компромиссам, просто чувствуют себя неуютно с человеком, который жестко спрашивает из себя и с окружающих. Но временами, когда Великов засиживался до поздней ночи в своем кабинете в училище, ему начинало казаться, что окружающим просто не по себе от его привычки делить все на черное и белое, не признавая оттенков. Может быть, именно по этой причине от него ушла Аля, несмотря на его мольбы, на просьбы хотя бы объяснить, почему. Просто собрала немногие свои вещи и уехала из военного городка. Беляков знал, что у нее никого не было, она и сейчас жила с матерью в Кашире, но даже приезжал к ним, Но Аля смотрела, как чужая, и это было так тяжело, что никакого разговора не получилось. Тридцать четверка встала, и задумавшийся было комиссар, качнулся вперед, едва не приложившийся лбом о край люка. Сдержав ругательство, Беляков решил, что, пожалуй, пора надевать танкошлем. шлем. Мишка, не спать. крикнул комбат, спрыгивая с танка. Утро еще, а он уже носом клюет. Давай сюда. Тут наши орлы какое-то собрание устроили. Пойдем послушаем. Беряков уже и сам видел, что чуть не половина батальона собралась у тридцать четверки Петрова. Башня танка была чуть развернута, и комроты один стоял на крыле, держась за выглядывающую из-под брезента пушку. Судя по резким движениям, Свободной руки старший лейтенант что-то объяснял танкистам. Водитель Беляков заглушил дизель, и до комиссара донеслось. «Главное не стоять. Встали! Все, считайте себя покойниками. Маневрировать нужно, просто чтобы прицелом сбить. Да если ты, как кабан, вперед придешь на одной передаче, только задачу им облегчаешь. Дальше. Обзор из машины хреновый». Так что из люка иногда нужно выглядывать. Лучше рискнуть, чем вслепую лезть неизвестно куда. Комиссар спрыгнул на землю и быстрым шагом направился к собравшимся. Петров, похоже, делился с новичками боевым опытом. Ну, в принципе, комроты один, был парень надежный. далеко даже собирался предложить ему вступить в партию. Но увлекшись... Человек может легко наговорить лишнего. Комбат уже стоял позади танкистов, но старший лейтенант ничего не замечал, а остальные слушали так внимательно, что просто не обратили внимания на подошедших. Если у вас попали, не паникуйте. Запаниковали, тоже, можно сказать, готовы. Сперва проверьте, горит машина или нет. Берег шагнул было вперед собираясь пресечь эти паникерские разговоры. Но Шелепин оглянулся и, подмигнув, махнул рукой, словно говоря, «Ну дай ему еще повыступать». «Если не горит, попробуйте завести. Не вышло со стартера, попытайтесь сжатым воздухом. Исправный танк бросать нельзя, это преступление. Если машина все-таки загорелась...» Покидайте ее быстро, но опять же без паники, без головы выпрыгивать. Зацепитесь за что-нибудь, повисните и изжаритесь, не запонюх табаку. Есть возможность, снимите пулеметы, чтобы было с чем продолжать бой. Комбат еще раз обернулся и с усмешкой кивнул в сторону выступающего. Вот, мол, человек, дело говорит, а ты его оборвать хотел. Дереков наклонил голову, признавая, что был неправ. Петров говорил спокойно и деловито. Комиссар поневоле начал сравнивать его слова с собственным опытом, приобретенным на финской войне. «Товарищ преподаватель, разрешите вопрос!» Подняв руку, громко сказал Шелепин. Петров осекся, танкисты дружно как по команде повернулись к майору. У всех был какой-то виноватый вид. Кто-то тихо выматерился. Первым опомнился Петров. Оттопырив нижнюю губу, он выпятил живот и важно кивнул. Спрашивайте, курсант Шалепин. Товарищ преподаватель, какие меры следует принимать при бомбардировке противником походной колонны с воздуха? Ну, кроме, конечно, не паниковать. «Хороший вопрос, товарищ курсант!» Не меняя выражение лица, значительно кивнул Петров. В толпе послышались смешки. «Во-первых, следует уяснить, что, как и в случае с артиллерийским обстрелом, основное — это маневр. Как показала практика, для того, чтобы уничтожить или повредить танк, нужно либо прямое попадание, либо положить бомбу очень близко. Смех смолк. Последствия от одной такой положенной близко бомбы они видели час назад. Петров перестал кривляться и сделался серьезен. На Украине нас бомбили несколько раз. Пикировщики и один раз истребители. У мессеров бомбочки маленькие. Они идут на маленькой высоте и бросают их по одной. В нас не попали ни разу. Вот певун. Другой разговор. Он падает почти отвесно. Старший лейтенант показал ладонью, как атакует пикировщик. В нижней точке отцепляет бомбу. Бомба тяжелая, килограмм двести. Точность у них очень высокая. Так что если бомбят певуны, нужно смотреть в оба. Как только бомба отделилась... Нужно на полной скорости резко сворачивать в сторону. Если прямо идти, могут попасть. Если бросили машину в сторону, все, но он промахнулся». Петров помолчал. «У нас в батальоне нашлись два деятеля. Когда началась бомбежка, остановили машины, выскочили и полезли под них. Прятаться». Он криво ухмыльнулся. В один танк попали, днище борта в землю вбило, остальное вокруг раскидало. А с другими еще смешнее вышло. Бомба прямо перед машиной легла, и все осколки под днище пошли. Танк хоть бы хуны, а экипаж в мясо. — А если не под танк, а в сторону бежать? — спросил кто-то из танкистов. — Можно и в сторону. Громко сказал комиссар. Танкисты снова вернулись назад. Только такой хитроумный маневр будет расцениваться как дезертирство. Комиссар говорил спокойно, четко выговаривая каждое слово. Со всеми вытекающими наступила гробовая тишина.